На улице мистер Квилп передал более тяжелую часть ноши Тому Скотту, хлебнул рому для бодрости, стукнул своего подручного флягой по голове вместо угощения и, не спеша направившись к пристани, дошел туда в четвертом часу утра. — Уютно, — сказал он, пробравшись в темноте к дощатой конторе, — и, открыв дверь ключом, который всегда держал при себе, «Ах, как уютно! Разбуди меня в восемь, собака!» Не пускаясь в объяснение и не дав себе труда проститься с мальчишкой, карлик выхватил у него саквояж, захлопнул за собой дверь, залез на стол, закутался в брезентовый плащ и, свернувшись под ним клубком, словно еж, тотчас же... Уснул. Разбуженный утром в положенный час, и разбуженный с трудом после такой хлопотливой ночи, Квилл велел Тому Скотту развести во дворе костер из старых досок и приготовить кофе. А для усиления утренней трапезы доверил ему кое-какую мелочь на покупку свежих булочек, масла, сахара, копченых селедок и прочей снеди, так что через несколько минут на столе у него дымился вкусный завтрак. Наевшись до отвала и восчувствовав всю прелесть такого по-цыгански вольного образа жизни, о котором он частенько подумывал и раньше, видя в нем приятный отдых от стеснительных супружеских уз, а также незаменимый способ держать миссис Квилл по ее матушку в состоянии непрерывного страха и неизвестности, карлик решил заняться наведением порядка в своей обители и придать ей более жилой и уютный вид. С этой целью он отправился в лавку неподалеку от пристани, торговавшую всяким корабельным скарбом, Купил подержанный гамак, подвесил его к потолку на манер матросской койки, затем поставил в своей сырой берлоге старую печку, вывел ее ржавую трубу на крышу и, закончив эти преобразования, с восторгом осмотрелся по сторонам. — Дача у меня не хуже, чем у Робинзона Круза, сказал карлик, — разнеженным взором оглядывая свою новую меблировку. Укромный, тихий уголок, настоящий необитаемый остров, где я могу заниматься своими делами, не боясь чужих глаз и ушей. Кругом не души, одни крысы, а это народ скрытный, неболтливый. В их компании мне будет весело, как сверчку на шестке». Присмотрю какую-нибудь одну, похожую на Кристофера, и отравлю. Впрочем, за дело, за дело. О делах нельзя забывать даже в вихре удовольствий, тем более что утро уже на исходе. Приказав Тому Скотту ждать его возвращения и запретив ему под страхом медленной пытки стоять на голове, кувыркаться и даже ходить на руках, карлик прыгнул в лодку, переехал на другой берег, быстрым шагом направился к одному гостеприимному заведению на улице Бевис-Маркс, завсегдатаем которого был мистер Свивелер и застал там этого джентльмена в полутемном зале в ту минуту, когда тот в полном одиночестве садился за обед. — Дик! — воскликнул карлик, просовывая голову в дверь. — Сокровище мое, любовь моя, свет очей моих! — Хей-хо! — Ах, это вы! — отозвался мистер Свивелер. Здравствуйте! Как поживаете? — А как поживает Дик? — в свою очередь спросил Крилп. Как чувствуют себя сливки блистательного племени песцов, а? Кисловато, сэр, ответил мистер Свивелер. По правде говоря, начинают смахивать на простокваш. Что случилось? Спросил Карлик, подходя к столу. Неужто Салли оказалась злюкой? Много есть, девиц прекрасных, но такой, как. Верно, Дик? строка из английской песенки начала XVIII века на слова Генри Керри 1772-1844. «Верно», — согласился мистер Свивеллер с чрезвычайно серьезным видом, принимаясь за еду. «Таких больше нет. Салли Б. — это сфинкс» во всем, что касается личной жизни. Вы не в духе, продолжал Квилп, пододвигая себе стул. Что же все-таки случилось? Юриспруденция мне не по нутру, ответил Дик. Сухая материя и к тому же требует слишком строгого уединения. Думаю, не пора ли удирать? Ну, ну, ну, воскликнул карлик. Куда это вы удерете, Дик? «Сам еще не знаю», — ответил мистер Свивелер. «Вероятно, по направлению к Хайгету. Может быть, колокола прозвонят мне вернись, вернись, Свивелер. лорд-мэр Лондона. Виттингтона ведь тоже звали Дик. Жаль только, что кошки уж очень расплодились». Речь идет о Ричарде Виттингтоне, занимавшем с 1397 по 1419 год пост лорд-мэра Лондона. Существует народная легенда, в которой повествуется, что Ричард — дик. Виттингтон мальчиком пришел из деревни в Лондон, потому что ему сказали, будто в Лондоне мостовые вымощены золотом. В Лондоне Виттингтон нищенствовал, пока его не взял к себе богатый купец. Но Виттингтон не ужился в доме купца и решил бежать обратно в деревню. Когда Дик уже выходил из города, он услышал, как колокола вызванивают «Вернись, Виттингтон!» Трижды лорд-мэр Лондона. Дик вернулся и продолжал трудиться в лавке. Однажды... Отправляя в заморские страны партию товара, купец предложил Дику послать на продажу что-нибудь от себя. Дику, которого ничего не было, послал кошку. Капитан корабля продал ее за баснословные деньги восточному князю, у которого во дворце расплодились мыши, и Виттингтон разбогател. Он женился на хозяйской дочке, вошел в дело своего хозяина и был трижды избран лорд-мэром Лондона. Квилп смотрел на своего собеседника, комически подняв брови, и терпеливо ждал дальнейших объяснений, в которые мистер Свивелер, по-видимому, не спешил вдаваться, ибо он не проронил больше ни слова, пока не съел весь обед, потом отодвинул тарелку, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и устремил сокрушенный взгляд на очаг, где сами по себе дымились сигарные окурки, распространяя вокруг приятное благоухание. — Не хотите ли отведать пирога? — спросил Дик, поворачиваясь, наконец, к карлику. — Сделайте одолжение, тем более, что он... Вашей стрипни. Что вы хотите этим сказать? удивился Квилп. Вместо ответа мистер Свивеллер вынул из кармана маленький сильно просаленный сверток, медленно развернул его и показал Квилпу кусок пирога с изюмом и сахарной глазурью дюймов полтора толщиной, на вид совершенно несъедобный. Как по-вашему, что это такое? — вопросил мистер Свивеллер. — Похоже на свадебный пирог, — ответил карлик, ухмыляясь во весь рот. — А с чьей свадьбы? — продолжал мистер Свивелер, с ужасающим спокойствием потирая пирогом кончик носа. — Чей это пирог? — Неужели? — Да, — сказал Дик, — тот самый. — Можете не произносить это имя вслух. Такого имени больше не существует. Теперь она зовется Чекс, Софи Чекс. Мною страсти не играли. Я не знал тоски, печали, но, узнавший Чекс Софию, Я склонил смиренно выю. Парафраз из старинной песенки Алиса Грей. Приспособив экспромтом популярную песенку к печальным обстоятельствам своей жизни и таким образом отведя душу, мистер Свивеллер снова завернул кусок пирога в бумагу, сплющил его между ладонями, сунул ближе к сердцу, застегнул куртку на все пуговицы и скрестил руки на груди. — Надеюсь, вы теперь довольны, сэр, — сказал он. Надеюсь, Фред тоже останется доволен. Вы подстроили это вдвоем, и теперь вам остается только радоваться. Так вот, какое торжество мне было уготовлено. Это похоже на одну фигуру старинного танца, в которой каждой даме полагается по два кавалера. Один танцует с ней, а другой поспевает сзади в прискочку. Впрочем, против судьбы не пойдешь, тем более что моя — это сущая камня-дробилка. Не подав даже виду, какую радость доставило ему поражение мистера Свивеллера, Дэниел Квилп прибегнул к наивернейшему способу утешить своего друга и, позвонив, потребовал подать искрометного вина, то есть обычного его заменителя, затем быстро наполнил им стаканы, и стал провозглашать тост за тостом в посрамление Чексу и во славу беззаботной холостяцкой жизни. Тосты эти возымели немедленные действия на мистера Свивеллера, подкрепив его размышления о бесплодности борьбы с судьбой. Он воспрянул духом и рассказал карлику, что кусок свадебного пирога был принесен на улицу Бевис Маркс двумя оставшимися при своей фамилии мисс Уэклс, которые с торжествующим хихиканьем вручили его служанке в дверях конторы, попросив передать, кому следует. — Ха! — усмехнул Сквилп. — Скоро настанет наш черед хихикать. — Да, кстати, вы упомянули о молодом Тренте. Где он сейчас? Мистер Свивелер пояснил, что его почтенный друг недавно занял весьма ответственную должность в одном разъездном и горном доме, и в настоящее время вращается среди наиболее предприимчивых умов Великобритании. Жаль, жаль, сказал Карлик, ведь я, собственно, затем и пришел к вам, чтобы разузнать о нем. У меня возникла одна мысль, Дик. Ваш друг, что живет напротив... — Какой друг? — Со второго этажа. — Ну, ваш друг со второго этажа, возможно, интересуется молодым Трентом. — Нет, не интересуется, — ответил мистер Свивеллер, покачивая головой. — Не интересуется? А почему? — Только потому, что не видал его в глаза. Но если их свести, может быть, Фред... Угодит ему не хуже маленькой Нел и ее дедушки. Может быть, это принесет счастье вашему другу, а заодно и вам самим, а? Да, собственно говоря, сказал мистер Свивеллер, они уже успели повидаться. Как? воскликнул карлик подозрительно глядя на своего собеседника. С чьей же помощью? С моей помощью, ответил Дик несколько с конфуженным тоном. Разве я вам не говорил об этом, когда вы заходили в контору в последний раз? — Нет, не говорили. — Чего зря прикидываться, — отрезал карлик. — Вы, кажется, правы, — сказал Дик. — Да, теперь вспоминаю, не говорил. Так вот, я их в тот самый день и свел по просьбе Фреда. И что из этого получилось? Да знаете ли, вместо того, чтобы разразиться слезами, прижать Фреда к груди и сказать ему «я твой дедушка» или «я твоя переодетая бабушка», к чему мы были вполне готовы, мой друг, как только узнал, кто такой Фред... Так пришел в страшную ярость, начал обзывать его последними словами, упрекать, будто бы он больше всех виноват в том, что старик и Нелли впали в нищету, даже не предложил нам выпить и... и, можно сказать, выставил нас за дверь. — Странно, — в раздумье проговорил карлик. — Мы тоже нашли это несколько странным. Невозмутимым тоном подтвердил Дик. «Но что было, то было».